Герой желудочного происхождения. Однако швамбранье продолжалось. В пространстве она не сократилась, хотя времени занимало теперь много меньше. Затем швамбран постиг тяжелый удар. В наше отсутствие мама ухитрилась сменять у вокзала на четверть керосина ракушечный грот вместе с узницей его черной королевой, хранительницей В.Т.Ш. Так бесславно погибла она для нас. Мы пережили получасовое отчаяние, солнцу Швамбрании грозил закат. Но зато вечером зажгли лампу. Швамбранская игра в то время сводилась главным образом к воображаемому обжорству. Швамбрания ела, она обедала и ужинала, она пировала. Мы смаковали звучные и длинные меню, взятые из поваренной книги «Малаховец». На этих швамбранских пиршествах мы немножко удовлетворяли свои необузданные аппетиты. Но сахарный фонд швамбрании убывал только по праздникам. Главным поваром швамбрании был Жорж Борман. Его мы взяли со старой рекламы какао и шоколада. Жорж Борман был последним героем швамбрании. Это был герой чисто желудочного происхождения. Никакого нового заблуждения он уже не мог состряпать. Вообще в Швамбрании наступила эпоха упадка. Но случайные обстоятельства дали толчок новому расцвету государства Большого Зуба. Эти обстоятельства жили в большом заброшенном доме на нашей улице.